Гробница Мины, шестой день двенадцатого месяца, средница, очень поздний вечер. Бог весть, зачем Богдана занесло сюда на ночь глядя. Улицы уже обезлюдили, морозные просверки хороводились в чернильном безветре, ослепительный, переливчатый снег стыл под деревьями, рос на ветвях, горели слева и справа ряды разноцветных окон, заставляя чуть светиться улетающий дым дыхания, А -фа медленно шел знакомыми с юности переулками, никуда не торопясь и вообще никуда не направляясь, и сам не заметил, как оказался у гробницы Мины. И понял, что это неспроста. Потому что в душе его крутилась и царапалась одна единственная фраза, сказанная сегодня городоначальником Ковбасой. «Нет у нас понятия святотатственных конфессий, и быть не может». Возможно ли вера преступная сама по себе? Вера, какая бы она ни была, дает человеку спокойствие, устойчивость, будущность. Без нее нет человека. Есть животное, знающее лишь здесь и сейчас, хочу и не хочу, выгодно и невыгодно. Никакая вера не преступна. И с другой стороны, любая вера раньше или позже докатывается до преступлений, коль начинает себя навязывать. Может ли быть такая вера, в которую навязывание входит неотъемлемо, которая без навязывания не существует? Весь опыт Богдана говорил, что нет. Навязывает себя не вера, навязывают веру люди. Встретившиеся Богдану, Химунису и Баку были, в общем, вполне обычными людьми, при всех их странностях и кажущихся неприятными характерах. Но вот Катарина Давича тоже неприятной показалась поначалу. А на самом деле? К тому же творческое братье – это всегда, как порой выражает Мокий Нилович, что-то особенное – И кроме того, эти по-детски стеславные и по-детски наивные мудрецы, насельники выдуманных миров, порой обреченные блуждать даже не в трех соснах, а в трех словах, отнюдь не на словах, а в реальной жизни оказались поставлены в поистине нелепую и очень болезненную ситуацию. Их яростная чудаковатость объяснима и по-человечески понятна. Да, Богдан вряд ли смог бы сдружиться с Кацумахой или с Хаджи Павловым, и, что называется, в геологоразведку с ними ни по чем бы не пошел а своей безапелляционностью, самоуверенностью и тем, что о догматах своих верований они говорили ровно об очевидностях, оба могли и ангела довести до белого коленя. Но от нелепого опломба до реального насилия ни один шаг, и даже не два. Если же вспомнить, что обе секты, как уж понял Богдан, существуют в обстановке общего недоброжелательства и недоверия, отчасти заслуженного, да, ими самими вскормленного и вспоенного, да, но не о том сейчас речь, Тогда становится ясно, что некая их истеричность и агрессивность совершенно естественны. Вырви вдруг, как гнилые зубы рвут, у этих писателей их богов из душ, что останется? Оба станут хуже. Пропадет смысл жизни, пропадет все, кроме пора поесть. А терпимости и человеколюбие все равно не прибавится. Нет, не прибавится. Но если вдруг обычной, неагрессивной вере из-за чужого пломба покажется, что другая вера агрессивна, она... она начнет защищаться. То есть проявлять агрессию. Вот в чем ужас безоговорочности. Ох, как всем и каждому нужно быть осторожными со своей верой. Сам не ведая зачем, Богдан, уважительно сняв шапку, медленно пошел вверх по заиндевелым ступеням темной пирамиды. Он никогда не бывал внутри. Тусклый, по временам приседающий факельный свет озарял изломанный резкими углами коридор, ведший в придавленную тяжким каменным сводом теснину гробницы. Сумеречные стены были испещрены рядами загадочных иероглифов и мрачных фресок. Никого, ни души. Тишина и пара дыхания. Мороз, мосыке. Не Египет, нет. Богдан остановился, подойдя вплотную к саркофагу. Верхняя гранитная крышка была снята и стояла у стены. Крышка внутренняя поднята. Слежавшаяся древняя ткань облегала длинный утлый холмик из пять тысячелетий назад тела, прикрывая его до половины груди. Мрачно, с какой-то невнятной угрозой плавали багровые блики по золотой маске, прикрывавшей лицо. Черные кисти рук мирно покоились на развернутом папирусе с короткой строкой птичьих лапчатых письмен. Богдан помнил, что значит надпись, но не хотел сейчас думать о ней. Он уставился в глазные прорези жуткой маски, словно пытаясь встретить глаза того, умершего в незапамятные допотопные времена. «Чего ты сам хотел тогда, гор хват? Или хотят одни мечтатели, одни писатели да философы, а государственные мужи, знай себе, хватают, что могут, до чего в силах дотянуться» и ничего связанного, осмысленного не создают, лишь реагируют как комеба на добрые и худые изменения среды. Первым попавшимся камнем чинят лопнувшую дамбу, из первого попавшегося пруда черпают воду при засухе. И пусть камень всего лишь рыхлый песчаник, и пусть вода в пруду давно засолилась, лишь бы сохранить власть. И в этом смысле ты не лучше и не хуже прочих, просто в тогдашнем Египте среда сделалась катастрофично. «Не из-за тебя, я знаю, не ты в том виноват. Но подпорки рушащемуся миру ставил именно ты. Именно из-за тебя они оказались такими, какими оказались. Но какой же тогда будет вера, во главе которой ты? Вера, в коей безжалостное и торопливое латание дыр возведено в ранг Нагорной проповеди, заветных сур Корана или четырех благородных истин Будды? Ладно, в конце концов, твои собственные желания и порывы ничего не значат теперь». Люди живут впечатлениями и чувствами, а не сведениями. Наоборот, они пользуются сведениями лишь для подтверждения своих чувств. Вера в тебя зависит не от твоих чаяний и устремлений, но от того, что видят в них живущие ныне. И если вера твоя и впрямь стремится к насильственному навязыванию себя – допустим, такую мысль, это значит всего лишь то, что такие-то и такие-то нынешние люди, возглашающие себя твоими последователями, сами по своим личным свойствам склонны к насилию, а ты оправдываешь его для них же самих. Но тогда получается, не будь тебя, или стань вдруг созданная тобою вера неоспоримо благостной и мирной, Для привлечения в свой лоно тех, кто по врожденным задаткам склонен к нетерпимости до да насилию, и в ком воспитании не сумело эти склонности в сообразной мере смягчить, сгодится, смотря по обстоятельствам и любая иная вера, в священных текстах Кои можно найти хоть единый намек на переустройство посестороннего мира к лучшему. Например, ислам, милый сердцу хотя бы из-за милой ферузы. Или, как у Ковы Леви, слепого и нетерпимого ровно за химунису. Вера в демократии в пресловутые его друа де лом права человека? Ведь он весь мир готов перекроить под свой идеал, не слушая ни увещеваний тех, кто мыслит иначе, ни стонов тех, кто калечит, не видя последствий. Ну да. А потом, когда в такой привлекательной для насильников вере накопится изрядное число жестокосердных, они либо всю веру сдвинут за собою, либо образуют внутри нее отдельное течение – От коего, не понимая, что отнюдь не сама вера виновата, застонет мир. У каждой веры свой рай. Вальгала – ад для того, кто алчит нирваны. Небесный град Христа – кошмар для правоверных. Выбирая себе веру, мы в первую голову выбираем то, что она сулит, как спасение. Но любая вера грозит стать сатанинской, ежели здешний мир подщится строить по образу и подобию своего рая. Ибо свой рай она силком творит тогда, как всеобщий. В основании таких потуг, подспудное неверие в догматы собственной религии или ощущение личной греховности, настолько неискупимой, что свет за гробом уж не светит. Истинно верующий спокоен, если рай от него уйдет. Но кто сомневается в жизни вечной или кто сомневается в себе, в том, что он после краткой земной круговерти окажется достоин горнего блаженства, готов на все, лишь бы перетащить рай сюда, вкусить его плодов уже здесь, внизу, «Пусть на совести черно, это не важно. Рай земной внеморален, демократичен, одинаков и для праведников, и для подонков, как мягкая подушка, как теплый халат, как туалетная бумага». Сзади раздались мягкие быстрые шаги. Богдан хотел обернуться, но не успел. Глухой удар рухнул ему на затылок, легко положив конец несколько затянувшимся доброумным размышлениям. Папирус под птичьими пальцами мины, на которые Минфа смотрел, Давище полыхнуло погас, как перегоревшая лампа. Все погасло, мир перегорел. Богдан равнодушно выронил шапку и без звука повалился на руки одного из появившихся у него за спиной людей.